э товарищ капитан, так это я и не все еще вам рассказываю», расплылся в улыбке польщенный директор. «Тут везде глупый человек в два счета обмешулится. Привезешь какой-нибудь неликвид и сиди с ним. А вот если знать, где и у кого спрашивать, да как? Ну, так и спросите мне такого вот чайку. Поймал его на слове капитан. Я уж в долгу не останусь. И не остался».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 Буквально через минуту он вышел на улицу и закурил. Все в норме. Ворвавшись в магазин, налетчики распределились по зданию. Один остался у дверей, карауля выход. Двое, перемахнув через прилавок, зажали в углу испуганного продавца. Худого мужичка весьма болезненного вида. А оставшаяся парочка навестила коморку директора. «Ну че, родной, делиться бум?» Сверкнув фиксой, поинтересовался старший из грабителей.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 А мы рядышком будем, с той стороны, типа покупатели твои. Слово вякнешь, так вам обоим и карачун. А братва вояк в ножи и примет. Штырь, пушки готовьте. Мало ли, водила уехать не должен. Замет она, подручно исчез за дверью. Когда в магазинчик вошли три девушки в форме, сопровождаемые пожилым капитаном, все в нем выглядело, как обычно. «Добрый вечер, Олег Фомич», — поздоровался капитан. «А я вот девушек к вам завез».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 Я вот сейчас кое-кого за толстый и пушистый хвост, чтобы не забывался. Тебя, котенок, касается. Отставить хаханьки погрозил пальцем майор, убирая пистолет в карман. В раз ослабевший заведующий опустился прямо на пол. Ноги не держали совершенно. — Как вы, Олег Фомич? — присел рядом капитан. — Страшно. Вот именно сейчас и страшно. — Понимаю, — кивнул собеседник. — Водки хотите? — Хочу. Капитан, не оборачиваясь, протянул назад руку. В ней тотчас же оказалась пузатая фляжка. — Стакан найдете? — Так, давайте. Добрые триста грамм, провалившиеся в желудок, вернули директору относительную твердость духа. — Ух! — собеседник протянул ему сухарь. — Сойдет? — А то ж, не русские, что ли? — И то правда. — Ну как вы их? Как догадались-то? — Он сказал, вам далеко ехать. Откуда это мог знать посторонний? Это я виноват. Проболтался. Я так и подумал. Небось, зарезать грозились. У вас рубашка на животе распорота. Да. Как вы думаете, сделали бы они это? Наверняка. Эти те еще урки. Все с оружием. Небось, есть уже на них чужая кровь. Однако. Да и на наган у бандита за поясом выловко указали. Тот-то я смотрю, он все боком ко мне поворачивался.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 После этого с ним работал уже фон Хойдлер, и все, что нам стало известно, получено уже от профессора. Так? Ведь мы априори доверяем профессору, иначе и не привлекали бы его к своим делам». Лахузен кивнул. «Сведения о лейтенанте Демине оказались правильными. Он был обнаружен и похищен. Доставлен на объект к профессору, и больше мы о нем ничего не знаем. Так? Совершенно верно, экселленс».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 Мы сейчас в положении человека, у которого в винтовке один патрон. Мы можем сейчас вывести группу Гаутмана Норберта на захват. Причем, и я отдаю себе в этом отчет, вероятность появления всех представляющих для нас интерес лиц вместе практически ничтожна. Надо смотреть правде в глаза. Реально можно взять только одного человека. Профессор требует Барсову. от чего именно ее Должны ли мы выполнить Его пожелания, или у нас будут иные цели?